Слова древнего заклинания гулким колоколом разносились по комнате, разукрашенной иероглифами. Пентаграмма медленно наливалась изнутри багровым светом. Император в последний раз провел над тонкими линиями ладонью с нанесенной несколько мгновений назад раной. Капли крови нехотя упали на пентаграмму, и та в последний раз полыхнула алым. «Вот и все!» – устало протянул Галерм. Сейчас она перенесет вас к этому самому затерянному. Или, как он там называется, храму. Возвратный амулет я вам дал. Конечно, вы к нашему роду. И после такой телепортации вам бы хватило просто вспомнить внешний вид этой комнаты. А так, единственное, что я хотел бы сказать, этот амулет довольно трудно сделать. Так что постарайтесь не потерять его. Император позволил себе мягкую улыбку. «Да, чуть не забыл, ключ у вас?» Разумеется, кивнул в Лориэль, а затем, ответив своему будущему тестью легкий поклон, шагнул на линии, перемещающей пентаграммы, мгновенно растаяв в воздухе. Галерм Элдаар был увлечен своими мыслями, а потому не заметил, как у него возле ног прошмыгнула небольшая хвостатая зверушка, и за мгновение до того, как пентаграмма потухла, исчезла из комнаты вслед за эльфом. Поутру команда начала готовиться ко входу в храм. Надо отдать должное, мозгов у этих приключенцев за время путешествия прибавилось. Так что особенной радости по поводу убиения моего папочки сердцем дракона я не видел. Может, еще передумают. Хотя, в любом случае, мне просто интересно, каким же все-таки образом можно попытаться уничтожить темного властелина темным же артефактом. Наконец, лагерь был собран, кони стряножены, Грун отпущен погулять. Все равно он без меня никуда не уйдет. Костер тщательно затушен, а сердце дракона бережно извлечено на свет Божий и зажато в цепких лапках клерички. «Ну, пошли?» Бойко поинтересовался я, загоняя внутрь и стараясь не показывать тот страх, что окутывал меня при одном взгляде на этот странный храм. «Пошли!» неуверенным и совершенно несогласованным хором, ответила мне команда. Элия смущенно перемещалась ноги на ногу. так вперед, что ли? Ну и кто пойдет первым?» Рассчитаться на первого-второго команда не успела. Солнце, только вылезшее из-за горизонта, внезапно заслонило еще одна тень, как будто мало тех, что отбрасывают горы. Я вскинул голову, пытаясь понять, что же это может быть или кто. О, боге. но вот только его мне сейчас и не хватало. Что сейчас будет? Очередной эмоциональный диалог на тему «Ди, бросай все, пошли домой». Огромный черный дракон медленно опустился на поляну. Как ни странно, осталось еще уймой места, на котором вполне могли бы разместиться еще тройка-четверка небольших армий или пара-тройка больших, или одна, но очень большая. А потом на землю спрыгнул. Естественно, Гилберт. Вот только брат-то был не один. Я удивленно уставился на то, как он протягивает руку, помогая спуститься молодой девушке. Толком разглядеть ее я не успел. Девица поспешно спряталась за спину Гила и явно не собиралась показываться. Единственное, что я сумел увидеть, длинные волосы непонятного то ли черного, то ли пепельного цвета. Брат Окинул поляну взглядом и облегченно вздохнул, когда я шагнул ему навстречу. «Ди, хвала богам, с тобой все в порядке!» «Конечно!» – пожал плечами я. «А что, что-то может быть не так?» Я пытался говорить как можно небрежнее, а то сейчас еще начнется диран не ходи туда!» диран ходи сюда!» «А то кирпич башка попадет, совсем плохо будет!» «Вот сейчас заглянем в храм и дальше пойдем!» Я бросил косой взгляд в сторону внезапно закоченевшей компании моих спутников. Даже Элия замерла, удивлённо испугивно, уставившись на Агила, и уточнил «Школу!». Брат покосился в сторону храма и осторожно поинтересовался. «Тиран, а стоит?» «Ну, а я о чём говорю?» «Он мне не нравится. От этого храма идут какие-то странные волны.» «Так». Надо срочно переводить разговор на другую тему. Гил, а кто это с тобой? Может, представишь свою спутницу? Второй рыцарь тьмы как-то сразу устушевался. С чего бы это? Но потом на его лице проскользнула легкая улыбка. И он, шагнув в сторону, так что я, наконец, получил возможность посмотреть на его компаньонку, начал. Позвольте вам представить Алерсию о Нерис. Да говорить он не успел. За моей спиной вдруг раздался странный, сдавленный вздох, полный отчаянной надежды. — Лерса? Девушка до этого момента, елзившая взглядом по земле, вдруг вскинула голову, и в ее глазах мелькнуло какое-то непонятное чувство. — Шем! — вдруг радостно взглянула она, и рванувшись мимо меня, повисла на шее у оборотня. Э-э-э... «Кто-нибудь объясните мне, что здесь происходит?» Судя по выпученным глазам Гила, он понимал еще меньше, чем я. А вот до меня что-то медленно начало доходить. «Лерса!» Так ведь в воспоминаниях многоликого звали... «Ткери!» «Это что, его сестра?» Судя по счастливому выражению лица Шамита, такому же придурковатому, какой был у гнома, когда он свой артефакт нашел, да... Я медленно повернулся к Гилберту. «Ну, может быть, ты мне объяснишь, зачем притащил сюда его сестру?» Тут главное взять инициативу в свои руки, чтобы опять не начался разговор о том, куда мне надо и куда не следует ходить. «Сестру?» – поперхнулся Гил, удивленно распахивая глаза. «Ди, я не знал, честное слово, не знал». «А все-таки...» Гилберт глубоко вздохнул. На его лице заиграла смущенная улыбка. «Ой, что-то не нравится мне все это». Гилберт и смущается. «Что-то здесь нечисто». «Ну...» А потом быстро, словно в ледяную воду шагнул. «Лерса, моя невеста». «А... Э, э, они что, сговорились все?» «Чего?» «Вот это значит, как теперь называется». Два выкрика прозвучали почти одновременно но если первым не выдержал я то вторым мог быть только шамид не понял он что возникает я резко обернулся оборотень закончила обниматься со столь внезапно обреденной родственницей и сейчас напряженно глядя на меня с гилом бросил вот значит как по губам шамита изменилась злая усмешка теперь это так называется да а когда его высочеству Титул он выплюнул, как самое жестокое оскорбление. «Надоест, что моя сестра греет ему постель. Он найдет себе другую игрушку? и правда ли?» «Ничего вообще того! В смысле, с мозгами не дружит, или как?» Гилберт, побледнев как мел и сжав зубы, шагнул вперед, положив руку на эфес меча. Тихо ахнула Лерса. «Шамит, что ты говоришь?» Прекрати, разве ты не видишь я? Я люблю его. Люблю. В голосе девушки зазвучали слезы. Но братень, не слушая сестру, перевел взгляд на меня. Спасибо, диран От то ненависти, что звучало в его голосе, меня аж передернуло. Спасибо, ваше высочество. Я наконец понял, что все те рассказы, что были у Мархгановой тропы о долге, чести и прочем для вас, не более чем пустой звук, «Спасибо, объяснили. Теперь мне будет легче сделать выбор». А потом он резко развернулся к клеречке. «Амата, где артефакт?» Ничего не понимающая клеречка медленно протянула ему сердце дракона. И вор, напоследок отвесив легкий издевательский поклон, стремительно направился к гостеприимно распахнувшему ворота храму Еще пару мгновений, и он скрылся внутри. «Шамид!» Выкрепнула Лерса, рванулась за ним, но Гилберт удержал ее за руку. И когда она наполовину удивленно, наполовину злобно оглянулась на него, медленно покачал головой. «Не стоит. Пусть побудет один. Сам он ничего сделать не сможет. Так хоть успокоится. Может, одумается». Слова словно послужили спусковым крючком для замерших в недоумении остальных членов команды. «Ткеря!» выдохнул в ангар. «Там же должен быть Влариэль!» Сейчас шамит. И воин, нераздумывая рванулся за оборотнем. А вслед за командиром тут же поспешили остальные. В итоге на полянке остались только я, Пинька, Элия, испуганно теребящие по воде своего коня, да Лерса, рыдающая на груди у Гила. «Ну что с ним? Почему он не понимает, что я люблю тебя? Почему?» Прелестная картинка. «Чую, это затянется еще надолго» но пора ведь что-то делать, а то я так все самое интересное пропущу. Гил, окликнул я брата, а когда тот вскинул голову, вкрадчиво поинтересовался. Ты действительно... Чего действительно я сформулировать не смог. но не спросишь же при Лерсе, собираешься жениться? Не собираешься жениться? Так и в глаз недолго получить. Но второй рыцарь тьмы и так прекрасно меня понял и твердо глядя мне в глаза сказал... «Да, я люблю Лерсу». и А вот последний кусочек можно было и не озвучивать. «А сколько ты ее знаешь?» Но вместо того, чтобы честно ответить на такой, казалось бы, простой вопрос, брат вдруг беспечно пожал плечами. «А какая разница? Папа встречался с мамой до свадьбы не больше недели. Хочешь сказать, у них неудачный брак?» «А мне что? Мне ничего». По мне, так хорошее дело браком не назовут. И что они все так под венец рвутся? Сперва Терренс, теперь вот ИГИЛ. Надеюсь, Марика до такого еще не докатилась? Ясно, вздохнул я. Пошел я, значит, успокаивать моего нового родственничка. Элли, идешь? Конечно. Тут же обиженно вскинула голову темная. А кто б сомневался? Я повернулся ко входу в храм. Вот только за то время, что я тут стоял, нравиться мне больше он не стал. Все такое же мрачное и страшное сооружение. Малыш, а если оттуда кто-нибудь как выпрыгнет? Как выпрыгнет, так и впрыгнет назад. Я ему просто улыбнусь. Вот до чего я докатился. Уже и сумасшествие мое мне что-то там подсказывает. Хотя, в принципе, оно право. В правой руке... Полосой тьмы блеснул появившийся из ниоткуда палаш. «Сумасшествие, конечно, сумасшествием, но и об осторожности забывать не стоит, а то действительно придется стоять и улыбаться». Я сделал шаг к храму. «Ди, стой!» – вдруг как-то придушенно выкрикнул Гилберт. «Ну, что ему еще?» Я устал повернулся к брату. «Чего тебе?» Более или менее успокоившаяся, но не переставшая шмыгать носом, Лерса стояла рядом с ним, а брат требовательно протягивал ко мне руку, разговаривая ласково, как со смертельно больным. — Ди, покажи, пожалуйста, свой клинок. — Не понял. Клинок, клинок. Ну, раз он просит. Подойдя к Гиллу, я протянул ему палаш рукоятью вперед. Сталь обижно уколола ладонь, видимо, идти к чужому он очень не хотел. Вот, а что? Как ни странно, брат, буквально обожавший всякие там колюще-режущие предметы, даже не попытался взять меч в руки. Он просто стал перебирать пальцами над рукоятью, медленно и даже как-то благоговейно погладил воздух над серебристыми письменами, покрывающими клинок, и, подняв сияющий взгляд на меня, тихо выдохнул. «Откуда он у тебя?» «В смысле?» Откуда вообще всяческие клинки появляются? — Из хранилища, — честно признался я, все еще не понимая, что же привело брата в такой транс. — А что такое? Это твой? — Ди, разве ты не видишь? В голосе Гила звучало глубокое потрясение. — Это же... это Алдзаур! Последние слова он произнес едва ли не с благоговением. Наверное, именно это не дало сразу осознать, что я держу в руке. А когда дошло, я, поперхнувшись, уставился на него. Ч -ч «Чего?» «Алтзаур!» — повторил брат. «Смотри, вот клеймо Дориэна, вот личная печать царицы ночи. Ой, мама, ради меня обратно. Вот только Алтзаура мне сейчас не хватало для полного счастья». Каким-то левым голосом в голове еще и этот меч. тихая счастливое, издевательская хихиканье. у у, -у Лерса осторожно тронула Гиллу за плечо. «А что такого особенного в этом мече?» Он повернулся к ней. «Понимаешь, этот клинок сделан основателем нашего рода. По легенде, выковывая его, Дориангар Таркхан вложил в него честь своей души. — Чего? — Гил, а вот с этого места поподробнее. — А ты не знал? Удивленно протянул второй рыцарь тьмы. — Я поэтому не пытаюсь взять его в руки. Этот меч весьма своенравен. И раз уж выбрал своего хозяина, он даже подстраивается под него, становясь таким, как нужно в данный момент. Хочешь парные клинки, хочешь двуручник отец еще рассказывал что тот с кем алзаур решил связать свою судьбу способен разговаривать с ним так стоп подожди ка способен разговаривать тогда все эти голоса не сумасшествие а алзаур ой но ну догадался же такие было б чем расцеловал бы М да вот только я так и не понял как произошло что он меня выбрал а он ведь выбрал да Тяжелый вздох. «Ой, малыш, ну, кого ж мне выбирать, если ты меня разбудил?» «Я? Когда? Не было. Не участвовал. Опять склероз, да? Адептов хаоса уничтожать. Кто меч позвал?» «Опаньки!» И в тот же миг на меня холодным комком свалилось воспоминание о том сне, о разговоре с Алзауром. «Значит, это он спас меня!» Он вытащил из той страшной пустоты. Он помог не сойти с ума. «Спасибо!» — легкая улыбка. «Не за что, малыш, не за что!» «Сколько повторять! Я не малыш!» «Ага, ага, малыш, я помню!» Гилл замахал ладонью перед моим лицом. «Ди, ты что, заснул?» Я мотнул головой, приходя в себя. «Да нет, нормально все. Перевариваю просто». «Ну ладно, пошел я, что ли, Шамита успокаивать».